По его наблюдениям, грубость и тирания всегда идут рука об руку. Он для себя отметил, что Ленин, когда надиктовывал свое политическое завещание и рассматривал кандидатуры возможных преемников, подчеркнул, что Сталин слишком груб. Возмутительно, кстати, что в музыкальном мире дирижеров подчас восторженно называют диктаторами. Грубить оркестру, который старается как может, недопустимо. А сами тираны, эти повелители дирижерской палочки, упиваются своим хамством, как будто оркестр только тогда хорошо играет, когда его погоняют кнутом издевок и унижений. Всех переплюнул Тосканини. Вживую этого дирижера он не видел, знал его только по записям. У того все было не так. Темп, дух, нюансировка. Тосканини рубил музыку, как винегрет. да еще поливал отвратным соусом. Это не на шутку злило. Однажды маэстро прислал ему запись седьмой симфонии. В ответном письме пришлось указать на многочисленные недочеты исполнения. Получил ли великий дирижер это письмо? А если получил, то вникли в его суть, так и осталось неизвестным. Счел, возможно, что в письме по определению должны содержаться одни диферамбы. потому как довольно скоро в Москву прилетела радостная весть. Дмитрий Дмитриевич Шостакович избран почетным членом Тосканиниевского общества. И сразу на него посыпались бандероли с подарочными граммофонными записями музыкальных произведений под управлением именитого погонщика рабов. Пластинки эти он даже не слушал, а просто складывал в стопку, чтобы потом передарить. Не друзьям, конечно, а кое-кому из знакомых. Людям особого сорта, которые, как он знал наперед, будут в восторге. Дело было не в самомнении и касалось, собственно, не только музыки. Некоторые дирижеры орали и матерились на оркестрантов, закатывали сцены, грозились уволить первого кларнетиста за опоздание. А оркестранты, вынужденные с этим мириться, распускали байки за спиной у дирижера, выставляя того настоящим зверем. Со временем они и сами начинали разделять убеждения этого повелителя-палочки в том, что могут сносно играть только под свист кнута. Это сбившееся в кучу стадо мазохистов, которые нет-нет, да и обменивались между собой ироническими замечаниями, в целом восхищалось своим вожаком за его благородство и высокие идеалы, понимание цели, способность к более широкому взгляду, нежели у того, кто корпит у себя в кабинете, протирая штаны за письменным столом. Пусть маэстро изредка, только в силу необходимости, проявляет крутой нрав, но он – великий вожак, за ним нужно следовать. И кто после этого станет отрицать, что оркестр – это микрокосм, слепок общества? Когда таким дирижером, готовым наорать даже на партитуру, мерещилась ошибка или погрешность, у него, как у композитора, был наготове ритуальный вежливый ответ, за долгие годы отточенный до совершенства. Ему представлялся следующий диалог. «Власть. Послушайте, мы сделали революцию». Гражданин Второй Гобой. «Да, конечно, ваша революция прекрасна. Это гигантский шаг вперед по сравнению с тем, что было прежде. В самом деле, огромное достижение. Только вот время от времени меня посещает мысль. Возможно, я глубоко заблуждаюсь, но так ли уж необходимо расстреливать всех этих инженеров, начальников, ученых, музыковедов, гноить миллионы в лагерях, используя сограждан как рабов и загоняя их до смерти, всем и каждому внушать страх, выбивать ложные признания, и все под знаменем революции. Сотни людей каждую ночь ждут, что их выдернут из постели, заберут в большой дом или на Лубянку. Под пытками вынудят подписать сфабрикованные доносы, а потом убьют выстрелом в затылок. Поймите, я просто недоумеваю. Власть. Да-да, мне понятна ваша позиция. Вы совершенно правы. Но давайте пока оставим как есть. А к следующему разу я учту ваше замечание. Не один год он произносил за новогодним столом свой обычный тост. 364 дня в году страна волей-неволей ежедневно внимала безумным заверениям власти, что все к лучшему в этом лучшем из миров, что рай на земле уже построен, ну или вот-вот будет построен, как только срубим очередной лес, и вокруг разлетятся миллионы щепок, и останется всего ничего – расстрелять еще пару тысяч вредителей, что настанут лучшие времена. Нет, вроде бы уже настали. А на 365-й день он, поднимая бокал, торжественно говорил «Выпьем за то, чтобы только не лучше». Россия, конечно, и прежде знавала тиранов. Из-за этого в народе пышным цветом расцвела ирония. Как говорится, Россия — родина слонов. Все изобретения были сделаны в России, потому что, ну, во-первых, это Россия, где предрассудками никого не удивишь. во-вторых, потому что нынче это уже Советская Россия, страна с самым высоким уровнем общественного развития за всю историю человечества. Естественно, все открытия делаются именно здесь. Когда автомобильный концерн «Форда» отказался от выпуска модели «А», страна Советов скупила все производственные мощности, и, о чудо, миру явились подлинные, разработанные в СССР, двадцатиместные автобусы и легкие грузовики. То же самое в тракторостроении. С американских конвейеров, вывезенных из Америки и собранных американскими специалистами, вдруг стали сходить трактора отечественного производства. Или, например, скопировали фотоаппарат «Лейка», и тут же родился ФЭД, названный так в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского и от оттого совсем уж отечественный. Кто сказал, что время чудес прошло? И ведь все перечисленное достигнуто за счет названий. Их преобразующая сила поистине революционна. Или взять, к примеру, всем известный французский батон. Многие годы только так его и называли. Но в один прекрасный день французский батон с прилавков исчез. Вместо него появился городской батон. Естественно, один к одному, но уже в качестве патриотического продукта советских городов. Когда говорить правду стало невозможно, поскольку это каралось смертью, пришлось ее маскировать. В еврейской народной традиции маской отчаяния служит танец. А здесь маской правды сделалась ирония. Потому что на нее слух тирана обычно не настроен. Поколение старых большевиков, которые делали революцию, того не понимало. Отчасти по этой причине среди них было особенно много жертв. Нынешнее поколение его собственное улавливало ситуацию на интуитивном уровне. А посему, дав согласие лететь в Нью-Йорк, он на следующий же день написал письмо следующего содержания: Дорогой Иосиф Виссарионович, прежде всего примите, пожалуйста, мою сердечную благодарность за вчерашний разговор. Вы меня очень поддержали. так как предстоящая поездка в Америку сильно меня беспокоила. Я горжусь оказанным мне доверием и обязуюсь его оправдать. Для меня большая честь выступать от имени великого советского народа за дело мира. Мое недомогание не сможет помешать выполнению столь ответственной миссии. Ставя свою подпись, он усомнился, что великий вождь и учитель прочтет это самолично. Видимо, ему передадут общий смысл. а письмо подошьют в соответствующую папку и отправят с глаз долой в архив. Там оно, вероятно, исчезнет на десятилетия, а, возможно, и на 200 миллиардов лет, после чего кто-нибудь его прочтет и станет ломать голову. Что же в самом-то деле хотел этим сказать отправитель? В идеале молодой человек не должен быть ироничным. У молодых ирония препятствует развитию, притупляет воображение. Жизнь лучше начинать с открытым забралом, с верой в других, с оптимизмом, с доверительностью ко всем и во всем. А уж потом, придя к пониманию вещей и людей, можно культивировать в себе ироничность. Естественный ход человеческой жизни – от оптимизма к пессимизму. А ироничность помогает смягчить пессимизм, помогает достичь равновесия, гармонии. Но этот мир не идеален. а потому ирония разрастается здесь неожиданным и странным образом. За одну ночь, как грипп, беспощадно, как раковая опухоль. Сарказм опасен для того, кто им пользуется, потому что воспринимается как язык саботажника и вредителя. А ирония где-то, в чем-то, надеялся он, дает возможность сохранить все ценное, даже в ту пору, когда шум времени гремит так, что вылетают оконные стекла. И что же для него ценно? Музыка, семья, любовь. Любовь, семья, музыка. Порядок приоритетов может меняться. Способна ли ирония защитить его музыку? Настолько, насколько ирония остается тайным языком, позволяющим пронести ценности мимо нежелательных ушей. Но существовать исключительно в качестве кода она не может. Порой в высказывании нужна прямолинейность. Способна ли ирония защитить его детей? Максима, десятилетнего, на школьном экзамене по музыке заставили прилюдно очернять отца. Тогда какой прок от иронии для Гали с Максимом? А любовь? Не его собственное неловкий, избивчивый взахлеб, докучливое объяснение в любви, а любовь как таковая. Он всегда считал, что любовь, как природная стихия, несокрушима, и что перед лицом нависшей угрозы возможно ее защитить, прикрыть, укутать иронией. Теперь уверенности в этом поубавилось. Коль скоро тирания так преуспела в разрушении, что ей стоит разрушить заодно и любовь. умышленно или походя. Тирания требует любви к партии, к государству, к великому вождю и рулевому, к народу. Но от таких великих, благородных, бескорыстных, безусловных любовей отвлекает любовь к единственному человеку, буржуазная и волюнтаристская. И в нынешней обстановке людям постоянно угрожает опасность не сохранить себя целиком. Если их последовательно терроризировать, они мутируют, съеживаются, усыхают. Все это приемы выживания. А посему пребывал он не то что в тревоге, а зачастую в лютом страхе. В страхе от того, что любовь доживает последние дни. Лес рубят, щепки летят. Так приговаривают строители социализма. А вдруг, опустив топор, ты увидишь, что извел весь лес на щепки. В разгар войны он написал шесть романсов на стихи английских поэтов из тех произведений, которые запретил глав репертком, а впоследствии разрешил Сталин. Пятый романс был на 66-й сонет Шекспира «Измучась всем, я умереть хочу». Как русский человек он любил Шекспира и хорошо знал его творчество по переводам Пастернака. Когда Пастернак читал со сцены 66-й сонет, публика трепетно вслушивалась в первые два четверостишия и напряженно ждала девятой строки и вспоминать, что мысли замкнут рот. В этом месте включались все, кто едва слышно, кто шепотом, самые храбрые фартиссимо, но никто не сомневался в истинности этих слов. Никто не хотел, чтобы его мыслям замыкали рот. Да, Шекспира он любил, Еще до войны написал музыку к спектаклю «Гамлет». Кто бы усомнился в глубоком шекспировском понимании человеческой души, жизненных обстоятельств? Удалось ли хоть кому-нибудь превзойти короля Лира в изображении всеобъемлющего крушения человеческих иллюзий? Нет, не так. Не крушение. Ведь крушение предполагает внезапный глубинный кризис. а людские иллюзии скорее крошатся, постепенно угасая. Процесс этот долгий и мучительный, зубная боль души, но зуб можно вырвать, и боль пройдет. А иллюзии уже мертвые загнивают внутри нас, источая зловоние. Нам никуда не деться от их привкуса и запаха. Мы вечно таскаем их с собой, он-то безусловно. Мыслимо ли не любить Шекспира? Хотя бы за то, что Шекспир любил музыку. Она пронизывает все его пьесы, даже трагедии. Взять хотя бы тот миг, когда лир под звуки музыки стряхивает с себя безумие. А венецианский купец, где Шекспир прямо говорит, тот, у кого нет музыки в душе, способен на грабеж, измену, хитрость, и верить такому нельзя. Потому-то тираны ненавидят музыку, как не пытаются изображать иное. Впрочем, поэзию они ненавидят еще сильнее. К сожалению, он не смог присутствовать на том вечере ленинградских поэтов, когда при появлении Ахматовой слушатели вскочили как один и устроили овацию. Сталин, когда ему доложили, в бешенстве потребовал ответа, кто организовал вставание. А еще сильнее, чем поэзии, тираны чураются и боятся театра. Кто организовал вставание? Шекспир держит зеркало перед природой. А кому охота видеть собственное отражение? Не мудрено, что Гамлет долгое время оставался под запретом. Сталин не выносил эту трагедию почти так же яростно, как Магбета. Однако при всем том, Шекспир, не знающий себе равных в изображении стоящих по колено в крови тиранов, был немного наивен. потому что эти чудовища у него терзались сомнениями, дурными снами, угрызениями совести, чувством вины. Им являлись духи убиенных. Но в реальной жизни, в условиях реального террора, откуда возьмется неспокойная совесть? Откуда возьмутся дурные сны? Это всего лишь сентиментальность, ложный оптимизм, надежда увидеть мир таким, как нам хочется, а не таким, как есть. Среди тех, кто машет топором так, что щепки летят, кто у себя за письменным столом в большом доме покуривает беломор, кто подписывает приказы и делает телефонные звонки, кто ставит точку в твоем деле, а заодно и в жизни, много ли ними таких, кто истерзан дурными снами и хоть раз видел перед собой чей-то укоризненный дух».